Шестое. Раулинс бежал. Мюллер, стоявший в сотне метров от прохода в зону С, увидел, как он, запыхавшийся и раскрасневшийся, влетел в нее. «Даже по этим безопасным зонам не следует бегать», — назидательно сказал Мюллер. «Никогда не знаешь, что...» Раулинс обессиленно остановился у ванны из камня, похожего на известняк, вцепившись в ее загнутый край и переводя дыхание. — Дайте мне выпить, — выдавил он этого вашего местного. — С тобой все в порядке? — Нет. Мюллер направился к ближайшему фонтанчику и наполнил небольшую удобную фляжку пряным напитком. Раулинс даже не поморщился, когда Мюллер подошел к нему, чтобы передать это. Словно бы совсем не ощущал его воздействия. Он небрежно и жадно опустошил фляжку, позволяя каплям блестящей жидкости скатываться с подбородка на одежду. Затем на мгновение прикрыл глаза. «Ты кошмарно выглядишь», — заметил Мюллер, — «словно тебя только что изнасиловали». «Меня изнасиловали». «Не понимаю. Подождите, дайте отдышаться. Я бежал сюда всю дорогу от зоны F». «Тогда тебе повезло, что ты еще жив». «Наверное». «Еще налить выпивки?» «Нет». Раулинс покачал головой. «Пока нет». Мюллер посмотрел на него озадаченно. Перемена была поразительной и тревожной. Просто усталость от бега не могла этого объяснить. Раулинс был весь раскрасневшийся, лицо словно опухло, лицевые мышцы напряжены, взгляд рыщет по сторонам и ни на чем не останавливается. Перепил? Заболел? Наркотики?» Раулинс молчал. После продолжительной паузы Мюллер сказал, чтобы прервать молчание. «Я много думал о нашем последнем разговоре». Решил, что веду себя как последний дурак. Это дешевая мизантропия, которую я изображал. Он опустился на колени, пытаясь заглянуть в бегающие глаза молодого человека. «Послушай, Нед, я хочу вернуться. Я готов вернуться на Землю ради исцеления. Даже если оно экспериментальное, я рискну. Ведь самое худшее, что может при этом случиться — что меня не исцелят, а тогда нет никакого исцеления, — отрешенно заявил Раулинс. — Нет исцеления? — Нет, никакого. Все это была ложь. — А, ну, конечно, разумеется. — Вы же сами это сказали, — напомнил Раулинс. — Вы не верили ни одному моему слову, помните? — Ложь. Вы не понимали, для чего я об этом рассказал, но заявили, что все это чушь. Сказали, что я вру. Удивлялись, какой я это делаю целью. Я врал, Дик. Врал? Да. А я передумал, — спокойно произнес Мюллер. Я был готов вернуться на землю. Нет никакой надежды на исцеление, — заверил его Раулинс. Он медленно поднялся на ноги и пригладил пальцами длинные золотистые волосы. Привел в порядок сбившуюся одежду. Взял флакон, подошел к фонтанчику с напитком и наполнил его. Вернувшись, протянул флакон Мюллеру, и тот отпил. Раулинс допил остальное. Какой-то небольшой и явно плотоядный зверек пробежал мимо них и скрылся в проходе в зону «Д». Наконец Мюллер спросил, «Может, ты мне все же объяснишь?» «Мы не археологи». «Так, дальше. Мы прилетели сюда специально за вами. Это вовсе не случайность. Все это время мы знали, где вы». Ваш путь проследили, когда вы покинули Землю девять лет назад. Я принял меры предосторожности. От них не было никакого проку. Бордман знал, куда вы отправитесь, и проследил за этим. Вас не тревожили, поскольку вы не были ему нужны. Но когда появилась необходимость, ему пришлось сюда прилететь. Он держал вас в резерве, так сказать. Чарльз Бордман прислал вас за мной переспросил Мюллер. «Да, именно поэтому мы здесь. Это единственная цель нашей экспедиции», бесстрастно ответил Раулинс. «Меня выбрали для налаживания контакта с вами, поскольку когда-то вы знали моего отца, а значит, могли мне довериться, и потому, что у меня такое невинное лицо». Все это время мною руководил Бордман, подсказывал, что мне говорить, наставлял, даже подсказывал, где допустить ошибку, какую сделать промашку. Например, это он приказал мне войти в ту клетку. Он полагал, что это поможет завоевать ваше доверие. — Бордман здесь? На Лемносе? — В зоне F. У него там свой лагерь. — Чарльз. Бордман? — «Да, он здесь. Да». Лицо Мюллера окаменело. Сам он весь был в смятении. «Зачем он это сделал? Что ему от меня нужно?» «Вы же знаете, — сказал Раулинс, — что во Вселенной, кроме нас и гидрян, есть третья раса разумных существ». «Знаю. Их обнаружили как раз, когда я ушел». Именно поэтому я и отправился к гидрянам. Моей задачей было заключить с ними оборонительный союз до того, как та раса, внегалактическая, доберется до нас. Это не удалось, но как это связано с... Много ли вы знаете об этих внегалактических существах?» «Очень мало», — признался Мюллер. «По существу ничего, кроме того, что я только что сказал». В тот день, когда согласился взять на себя миссию на Бету Гидро-4, я впервые о них услышал. Бордман сообщил мне о них, но больше ничего не сказал. Сообщил лишь, что они чрезвычайно разумны, прям высшие существа, и происходят из соседнего кластера. Их корабли способны перелетать между галактиками, и скоро они могут наведаться к нам в гости». «Тогда нам больше известно о них», — сказал Раулинс. «Сначала скажи, что нужно от меня Бордману». «Все по порядку, так будет понятнее», — Раулинс усмехнулся, но отчасти весело. Опершись спиной о каменную ванну, он вытянул ноги перед собой. «На самом деле...» Об этих внегалактических существах мы знаем не так уж и много. Мы отправили в исследовательский полет корабль с прямоточным двигателем. На нем запустился искривитель пространства, и он перенесся на несколько сот тысяч световых лет, или несколько миллионов, не знаю, сколько в точности. На этом корабле... Было всевозможное наблюдательное оборудование. Его отправили в одну из рентгеновских галактик. Это закрытая информация, но я слышал, что это то ли Лебедь А, то ли Скорпион 2. Получены сведения, что одну из планет этой галактики населяет какая-то высокоразвитая цивилизация очень чуждых нам Чужаков. «Насколько чуждах?» «Они видят весь спектр», — пояснил Раулинс. «Основной их диапазон — высокочастотные радиоволны, но способны видеть и в рентгене. В целом им доступен весь радиодиапазон. По меньшей мере они могут черпать в излучении какую-то информацию» и воспринимают большинство частот, хотя не особенно интересуются всем тем, что лежит между инфракрасной и ультрафиолетовой областями. Мы называем это видимым светом. Погоди минутку. Чувствительность к радиоволнам? Ты имеешь представление, какова длина радиоволн? Чтобы ее воспринимать, нужно иметь глаз... Или какой-то другой рецептор, ну что там еще у них может быть, гигантского размера? Насколько велики, по предположениям, эти существа? «Каждое могло бы съесть на завтрак слона», — ответил Раулинс. «Разумные формы жизни не достигают таких размеров». «А что ограничивает? Их планета? Газовый гигант? Сплошной океан?» никакой чрезмерной гравитации они плавают и не знают проблемы возрастания веса пропорционально кубу размера и стая сверхкитов достигла стадии технологической цивилизации спросил мюллер не будешь же ты меня заверять вот именно я же сказал вам что это очень чуждые нам чужаки сами они не способны строить машины но у них есть рабы. «А, -а, а тихо произнес Мюллер. «Мы еще маловато знаем, и, конечно, до меня доходит не так уж много внутренней информации, но, судя по тому, что я уже знаю, эти создания используют существ более низкого уровня, превращают их в нечто вроде автоматов, управляемых по радио. Они способны использовать так все что только обладает конечностями и способны ими шевелить. Начали они с каких-то зверушек, с небольших созданий, вроде наших дельфинов, тоже почти разумных, а потом развили технологии дальше и, наконец, вышли в космос. Затем добрались до ближайших планет, планет с континентами, и взяли под контроль псевдоприматов, каких-то протошимпанзе. Теперь они везде ищут пальцы. Применение рук имеет для них огромное значение. В настоящее время сфера их распространения простирается примерно на 80 световых лет и, по-видимому, расширяется с поразительной быстротой. Мюллер покачал головой. Это еще большая чушь, чем то, что ты рассказывал об исцелении. Послушай, ведь скорость распространения радиоволн ограничена, так? Если эти существа управляют невольниками с расстояния 80 световых лет, то любая команда достигнет другого мира тоже через 80 лет. Каждое подрагивание мышцы... «Каждое мельчайшее движение они могут покидать свою планету», — сказал Раулинс. «Но если они такие большие, с помощью невольников они создали гравикомпенсаторы. А также у них есть двигатели для межзвездных путешествий. Каждой их колонией управляет надзиратель» который парит над планетой на орбите в нескольких тысячах километров в воссозданной атмосфере их родного мира. Одного надзирателя достаточно для целой планеты. Полагаю, что при этом они чередуют дежурство. Мюллер на мгновение прикрыл глаза. Ему представилось, как эти колоссальные невообразимые твари расползаются по их далекой галактике, превращая обитателей планет в подневольные рабочие руки, а сами этакие космические киты парят на орбите, руководя и контролируя исполнение своих поистине грандиознейших замыслов, хотя и не способны ни к малейшему физическому труду. Только что вылезшие из моря чудовищные массы блестящей розовой протоплазмы, ощетинившиеся рецепторами, воспринимающими весь диапазон излучений, шепчутся друг с другом рентгеновскими импульсами, отдают приказы на радиоволнах. «Нет», — подумал он, — «нет». «Ну, — наконец произнес он, — и что с того? Они же в другой галактике!» «Уже нет. Они захватили несколько наших колоний. Знаешь, что они делают, когда находят населенный людьми мир? Оставляют на орбите надзирателя, и тут полностью подчиняют себе поселенцев. Они уже разобрались, что люди — отличнейшие невольники, что неудивительно». Сейчас под их властью шесть наших планет. Была и седьмая, но там удалось подбить надзирателя. А теперь сделать это гораздо труднее. Они попросту захватывают контроль над нашими ракетами, когда те приближаются, и отбрасывают их назад. — Если ты все это выдумал, я тебя убью, — сказал Мюллер. — Это правда, клянусь. Когда это началось? В прошлом году. И что происходит теперь? Неужели они просто маршируют через нашу галактику и превращают всех нас в зомби? Бордман считает, что у нас есть один шанс помешать всему этому. Какой же? Раулинс объяснил. Судя по всему, эти чужаки не сознают, что мы тоже разумные существа ведь мы не способны общаться с ними. Их общение происходит на совершенно невербальном уровне, своего рода телепатическая система. Мы перепробовали всевозможные способы связаться с ними, бомбардируя их сообщениями на всех диапазонах волн, но ни малейшего намека, что они хоть чего-то услышали. Бордман считает, что если мы ухитримся, продемонстрировать им, что обладаем, ну, душой, они могут оставить нас в покое. Одному Богу ведомо, почему он так считает. Это из той же области, что компьютерные предсказания. Ему кажется, что у этих чужаков есть вполне четкие моральные принципы, в соответствии с которыми они готовы подчинить себе любые живые существа, которые сочтут полезными но не станут так использовать вид, находящийся с их стороны границы, разделяющей разумных и неразумных. И потому, если мы сможем продемонстрировать им, что... Они же ведь видят, что у нас огромные города, что мы совершаем межзвездные перелеты, разве это не доказательство нашей разумности? «Бобры строят плотины», — заметил Раулинс. Но ведь мы не заключаем договоров с бобрами. Не выплачиваем им компенсации, когда осушаем их территории. Мы знаем, что, исходя из определенных соображений, чувства бобров можно не принимать в счет. Знаем? Или просто произвольно решили, что бобры — расходный материал? И что это за болтовня о границе, отделяющей разумных существ? Существует лишь непрерывный спектр от простейших до приматов. Мы, конечно, несколько умнее, чем шимпанзе, но есть ли тут качественный скачок? Или же просто тот факт, что мы способны записывать наши знания и использовать их снова, сильно меняет положение дел? Я не хочу вдаваться «Философские споры», — едко произнес Раулинс. «Просто пытаюсь объяснить, что происходит, и какая тут связь с вами». «Да, какая тут связь со мной?» Бордман считает, что у нас есть реальный шанс убедить этих радиосуществ оставить в покое нашу галактику, если мы покажем им, что по разумности стоим ближе к ним самим чем к их прочим рабам, если сможем дать им понять, что у нас есть эмоции, потребности, амбиции, мечты. Мюллер сплюнул. Да разве ужда нет глаз? процитировал он. Разве ужда нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Если нас уколоть, разве у нас не идёт кровь? Вот именно. Да. Как же им дать это понять, если вербальное общение им неведомо? «Вы так и не поняли?» — спросил Раулинс. «Нет. Я...» «Да. Да. О, Боже, я понял. Среди всех миллиардов людей есть один...» способные объясняться без слов. Он излучает свои сокровенные чувства, свою душу. Мы не знаем, на какой волне, но они наверняка услышат. Да, да. И поэтому Бордман хочет попросить тебя, чтобы ты сделал еще кое-что на благо человечества, чтобы ты отправился к этим чужим существам, позволил ему ловить излучаемое тобой, чтобы показал им, кто мы такие, что мы нечто большее, чем звери. А к чему были обещания забрать меня на землю и исцелить? Приманка, ловушка, нужно же как-то выманить вас из лабиринта. А уже затем, когда вы вышли, вам объяснили бы, что к чему, и попросили бы помочь». «Признавшись, что исцеление невозможно, да, и рассчитывали бы после такого, что я хоть пальцем шевельну ради спасения человечества, не требуется, чтобы ваша помощь была добровольной», — признался Раулинс.